Глава 41. Голос отца был недовольным. Ему явно было не по нраву, что Майкл перестал прислушиваться к его мнению. А теперь еще застрял в дохе, развлекаясь с какой-то девкой. Он звонил сыну целый день, но телефон был выключен. И когда наконец-то Майкл ответил, его голос был беспечным и радостным. «Не понимаю причины твоего веселья», — начал Кевин Эверс. «Привет, пап. Как там у вас?» – перебил его сын. «У нас? Не у тебя?» «Хм, да. Это хорошо показывает твое отношение к работе, сын». «Извини, отключил телефон и совсем забыл про него». Кевин Эверс аж взвился от возмущения. «А ты трусы не забыл надеть?» «Пап, с тобой все в порядке?» «Я хочу, чтобы ты немедленно вернулся в Майами. Что-то срочно? «Работа всегда найдется!» Майкл пожал плечами. «Конечно, он вернется!» «Мне нужны документы!» «Разве их у тебя нет?» «Я не один, со мной едет Полин!» «Какая еще Полин?» Майкл словно воочию видел разъяренное лицо отца, налитые кровью глаза. С удивлением обнаружил, что почему-то его не пугает родительский гнев, и у него совершенно нет, как когда-то в детстве, чувства вины. Это моя невеста. В трубке повисло молчание. Затем раздался саркастический смех отца. Знаешь, у меня нет для нее документов. Вот как? Тогда сожалею, но не смогу вернуться в Майами. Слышишь, Майкл, не дури, сынок. Но ну зачем тебе обуза? Ты ведь всегда мотаешься по командировкам. Нужна женщина, найдем тебе любую, какую хочешь. Черную, белую, желтую. Даже в зеленый выкрасим для тебя. Майкл слегка усмехнулся. «Ты, наверное, не понял. Мне нужна только одна женщина, и она здесь со мной, и всегда будет со мной». «Что за бред?» Тихо проговорил Кевин, словно не веря услышанному. «У тебя карьера, ты же не собираешься еще раз сделать глупости жениться». «Именно это я и собираюсь сделать». Майкл устало вздохнул. «Короче, пап, говори по делу, меня ждет Полин». Черт! – выругался Кевин Эверс. «Будут тебе документы! Завтра вылетай! Вылетайте!» «Спасибо!» Майкл повесил трубку, с минуту сидел задумавшись. Здорово же прижал его отец. Не видать ему карьерного роста в компании Кевина Эверса как своих ушей. Да и плевать на все. Майкл знал уже тогда, что Полин нужна ему, когда она смотрела на него своими зелеными глазами, а соус с тарелки стекал по его лицу и груди. Просто он не понял. Дураком был. А сейчас Майкл все исправит. «Дурак!» — сказал он сам себе и рассмеялся. «Дурак!» Ему стало смешно. «Очень смешно. Какое хорошее слово!» Он хохотал все громче и громче, пока испуганная Полина не заглянула в дверь. Майкл, с тобой все в порядке? Он ничего не ответил, только прикрыл рукой глаза, не в силах остановиться. Девушка подошла к нему, обняла его за плечи. Ты плачешь? Она увидела, что его лицо мокрое от слез. Я плачу. Милая, да мне никогда не было так хорошо. Он усадил Полину к себе на колено, обнял ее обеими руками. «Знаешь, я дурак», — она кивнула. «В общем-то, догадывалась. Еще кто-то подсказал?» «Нет, я наконец-то это понял. Только что». Полина вопросительно приподняла бровь. «Всю жизнь я жил по указке родителей. Вояли из меня того, кем я на самом деле не был. А я никем и не был. Так, одной игрушкой». Усадили за пианино, и я, ненавидя его, играл, учил гаммы. Потом выбрали мне универ, работу. Никого не волновало, что хотелось мне. Они за меня хотели. «А чего хотел ты?» — спросила Полина. Майкл пожал плечами. «Я? Да ничего. Ну, хотел семью, детей. Наверное, чтобы быть подальше от родителей. А знаешь, что я понял, Полин? Чего я хочу? Сам?» «Чего?» Я хочу быть с тобой. Всегда. Хочу, чтобы ты стала моей женой. Майкл заглянул ей в глаза. Полина оторопила, глядела на него. Разве ты не женат? Или сейчас начнешь мне обещать, что вот-вот разведешься? Нет, не буду. Потому что я уже разведен. Очень давно. Наш брак продлился меньше года. Не было чувств. Ни у нее, ни у меня. Теперь ты понимаешь, почему я дурак. Полина вздохнула. «Потому что я всю жизнь упускал возможности быть счастливым, быть самим собой, любить и быть любимым». Майкл спустил девушку с коленей и встал с кресла. «Хочешь, я поиграю для тебя на пианино?» «Но ты же ненавидел этот инструмент с детства». «Я почувствовал благодарность к родителям, когда впервые играл для тебя». Полина положила ему руки на грудь. Ее зеленые глаза, не мигая, глядели на мужчину. Ты станешь моей женой? Настойчиво спросил он, обволакивая ее губы своими. М -м я подумаю, колючий крыжовник. Его пальцы скользнули по ее спине, ниже прижимая ее бедра к своим. Хочу тебя! Прошептал Майкл. Обожаю крыжовник. В аэропорту Майами их долго допрашивали иммиграционные офицеры. Вернее, допрашивали Полину. После уже много раз повторенной Майклом истории их наконец-то отпустили. Мужчина с облегчением вздохнул, обнимая одной рукой девушку за плечи, а другой подхватывая их ручную кладь. «Наконец-то! Я уж думал, они тебя до утра будут пытать!» «А если бы не впустили?» но тогда бы мне пришлось по-быстрому собирать свои вещи из дома и ехать обратно. Мой дом там, где есть ты». «Я люблю тебя, Крок», — мысленно произнесла Полина. «Куда мы едем?» «Ко мне домой». Полина немного напряглась. Совсем скоро она очутится в доме своего любимого мужчины. Интересно, что расскажут о нем стены этого дома, его энергетика как он жил все это время, какие у Майкла привычки, интересы, заботы. Майкл словно почувствовал замешательство девушки, взял ее за руку, слегка сжал. Не бойся. Такси доставило их прямо к порогу большого современного дома. Майкл открыл дверцу машины для Полины и протянул ей руку. Она зачарованно оглядывалась. Когда девушка прибыла в Доху, то была настолько морально и физически измучена, что у нее не было сил и желания разглядывать город. Теперь же яркие огни мегаполиса, пальмы, близость океана, высокие здания из стекла — все это заставило Полину буквально застыть с открытым ртом. Майкл удовлетворенно рассмеялся, поворачивая девушку лицом к себе. «Ты только скажи мне «да» и я сделаю для тебя все, что ты попросишь». Он открыл дверь ключом, впуская Полину. Включил свет. Полина огляделась, разуваясь. Поймала в зеркале свое отражение. Теперь вместо уже ставшей привычной Абайи на девушке была европейская одежда. Джинсы и легкая блузка белого цвета. Майкл прошел в кухню, по пути достав из бара бутылку сан -Джавези». «Полин!» — послышался его голос. — Я хочу, чтобы ты чувствовала себя здесь комфортно. Это мой дом, а значит и твой. Девушка остановилась в проеме дверей, глядя, как Майкл разливает по бокалам вино. — Самое главное упустил. Есть нечего. В холодильнике хоть шаром покати. Девушка рассмеялась. — Не перестаю удивляться, как ты умудрился так хорошо выучить русский язык. Я хотел его выучить. Я учил. Каждый день по два часа. И даже ходил в русский клуб. А приехав сюда, в Майами выучил еще и арабский. Полина заметила, как мужчина слегка нахмурился. «У тебя неприятности?» Он сдержал вздох, протянул Полине бокал. «Не волнуйся, дорогая. Все прекрасно. Мы вместе, а ведь это самое главное. Для меня». «И для меня». Полина подошла совсем близко к Майклу, прикоснулась своим бокалом к его. «Спасибо тебе за все. И тебе, любимый. Его губы совсем рядом. Такие мягкие и теплые. Сердце девушки сбилось с ритма, вызвав трепет внизу живота. Она пригубила вино, глядя поверх бокала в вопрошающие глаза мужчины. «Скажи, Полин, как завоевать сердце русской красавицы?» «Что мне сделать, чтобы ты согласилась стать моей женой?» «Ну, я даже не знаю». Девушка улыбнулась. «Ей еще надо немного времени, чтобы все обдумать. Уж больно разные у них жизненные ценности, стиль, приоритеты. Ну, подари мне с неба звезду». «Колючка моя». Легко прикоснулся губами к мочке ее уха. Они заказали пиццу с доставкой в одном из местных ресторанов и потом сидели на полу, уминая еду, запивая вином, перемежая все это поцелуями под звуки телевизионного шоу.